Невидимость через плазмонику. Не желая отставать от соперников, другая группа физиков объявила в середине 2007 года о создании метаматериала, способного повернуть видимый свет на базе совершенно иной технологии, получившей название плазмоника. Физики Анри Лезек, Дженнифер Дион и Гари Этуотер из Калифорнийского технологического института, объявили о создании метаматериала, обладающего отрицательным показателем преломления для более сложной синей-зеленой области видимого спектра. Цель плазмоники – таким образом сжать свет, чтобы можно было манипулировать объектами в нано-масштабе, особенно на поверхности металлов. Причина электропроводности металлов кроется в том, что электроны в атомах металлов слабо связаны с ядром и могут свободно передвигаться вдоль поверхности металлической решетки. Электричество, идущее по проводам у вас дома, представляет собой плавный поток этих слабо связанных электронов по металлической поверхности. Но... При определенных условиях, когда луч света сталкивается с металлической поверхностью, электроны могут завибрировать в унисон со светом. При этом на поверхности металла возникают волнообразное движение электронов. Эти волны называют плазмонами, в такт с колебаниями электромагнитного поля над металлом. Что еще важнее, эти плазмоны можно сжать. При этом они будут иметь ту же частоту, что и первоначальный световой луч, а значит, будут нести ту же информацию, но значительно меньшую длину волны. В принципе, затем эти сжатые волны можно втиснуть в нанопроводники. Как и в случае фотонных кристаллов, конечная цель плазмоники создание компьютерных чипов, в которых работает не электричество, а свет. Группа из калифорнийского технологического построила свой метаматериал из двух слоев серебра и азотно-кремниевого изолирующего слоя, толщиной всего 50 нанометров между ними. Этот слой действует как волновод, способный направить плазмонные волны в нужную сторону. Через щель, прорезанную в метаматериале, в устройство проникает лазерный луч. Он проходит по волноводу, а затем выходит через вторую щель. Если проанализировать углы, на которые изгибается лазерный луч при прохождении через метаматериал, можно установить, что материал обладает отрицательным показателем преломления для света с данной длиной волны.